Глава 13 Прошло две недели с того замечательного момента, как я стал потомственным дворянином. Особой разницы с прежним образом жизни не ощущалось. Разве что Бердышев при встречах с Иронией называл меня «Ваше благородие». За эти две недели я так вымотался, что служба на благо императора совершенно не казалась мне чем-то заманчивым. Два часа во дворце нередко растягивались до пяти, а то и больше. Стоило мне начать собираться по своим неотложным делам, как полицейские привозили ещё одного подозреваемого. Этих подозреваемых неугомонный Жан Гаврилыч разыскивал по всему городу. Покойный князь Иван Трубецкой оказался очень общительным разбойником. Мне начинало казаться, что он заводил многочисленные знакомства специально, чтобы жизнь мне мёдом не казалась. Наверняка сейчас посмеивается и потирает руки в адском котле подлая душа. Большинство подозреваемых после проверки оказывались совершенно ни при чём. Это были булочники и мясники, у которых Трубецкой покупал еду, портные, у которых он шил одежду и прочие законопослушные граждане. Но иногда знакомая до тошноты отметина проступала на их магических матрицах. Тогда я с важным видом кивал доктору Лунину, и тот записывал пострадавшего на процедуры, после которых его матрица становилась чистой, как первый снег. Трубецкой успел опутать своими сетями почти половину придворных, так что первое время мы с доктором работали в авральном режиме. Только через неделю, когда пошла всякая случайная мелочь, нам стало немного полегче. Поэтому, когда подошло время поступать в магическое императорское училище, я не проявил особого рвения. «Какого хрена мне там делать?» Резонно спросил я Жана Гавриловича, который привёз мне эту замечательную новость. «Ты же сам хотел в училище поступать», — удивился Жан Гаврилович. «Ну, правильно», — лениво объяснил я, разливая по стаканам замечательный кальвадос, который своими руками делал Казимир. «Я хотел поступить в училище, чтобы научиться магии, но в последнее время я и так её усиленно изучаю, на практике. Отдохнуть бы хоть немного». «Окончишь училище и сможешь поступить на императорскую службу», попытался соблазнить меня Жан Гаврилович. «А сейчас я где?» — хмыкнул я. «У меня были все основания для сарказма. За мои труды во дворце императорская казна исправно платила мне жалования. Так что на государственной службе я числился вполне официально. С твоими способностями влипать в неприятности...» «Да с училищем за плечами ты вполне можешь рассчитывать на титул барона за какой-нибудь подвиг», — задумчиво протянул Бердышев и покосился на меня. «А вот это другое дело», — согласился я и сделал глоток Кальвадоса. Ещё через день, в восемь часов утра, я стоял у ворот училища. Небо над Петербургом привычно хмурилось, и чёрных и серых туч накрапывал мелкий дождь, И порывы ветра уже стали по-осеннему холодными. Я поморщился и толкнул калитку. Часовые не обратили на меня никакого внимания. Зачисление в училище состоялось, на удивление, быстро и буднично. Я отдал в администрацию свои документы, паспорт, который мне привез полицейский пристав Никита Сергеевич Зотов, и копию жалованной грамоты на дворянство, подписанную лично императором. Хорошенькая серьезная секретарша, которую не портила даже форма, проводила меня в лазарет. Сухонький врач в круглых очках, похожий на раны облысевшего воробья, проверил мою магическую матрицу и удивлённо присвистнул. «Где это вы столько времени прохлаждались, молодой человек?» — спросил он, глядя на меня поверх очков. «Вам бы уже года два у нас учиться». «Неотложные дела», — неопределённо ответил я. «Ну, раздевайтесь», — предложил врач. Я сбросил куртку, штаны и рубашку. «Вижу, жизнь у вас довольно бурная». — кивнул врач, разглядывая мои шрамы. — Не жалуюсь. — Хроническими заболеваниями страдаете? Туберкулез, язва желудка, мочеполовая система, венерические заболевания, наследственное слабоумие, алкоголизм. Мне всегда казалось странным, когда врачи расспрашивают пациента о болезнях вместо того, чтобы сообщать о них. Кто из нас, в конце концов, учился на медика? — Шутите. — одобрительно сказал врач и подписал медицинское заключение. «Одевайтесь. Дорогу у административный корпус найдёте?» Мне показалось, что доктор тоже человек с юмором. Сообщив ему об этом, я взял документы и вернулся в администрацию. «Ну, теперь идём к начальнику училища», — оптимистично сказала секретарша, подколов медицинское заключение в папку с моим делом. Училищем командовал полковник Алексей Геннадьевич Шихин. Это я узнал из таблички на двери его кабинета. Сначала полковник внимательно прочитал документы в деле и только потом поднял на меня тяжёлый взгляд, не обещавший ничего хорошего. «Меня предупредили на ваш счёт», — сказал полковник, внимательно разглядывая меня. «Но это ничего не меняет. Учёба одинакова для всех». Поскольку он не спрашивал моего мнения на этот счёт, я промолчал. «Жить будете в казарме?» «А есть варианты?» — уточнил я. Полковник перевёл тяжёлый взгляд на секретаршу. «Курсанты имеют право проживать за пределами училища», — торопливо объяснила она. «Но должны являться на занятия к установленному времени. В случае дисциплинарных взысканий курсант может быть решением преподавателя оставлен в училище до окончания срока взыскания». «Спасибо», — поблагодарил секретаршу полковник. Затем снова перевёл взгляд на меня. «Сейчас вы познакомитесь со своим инструктором, а затем получите комплект обмундирования». Он снял трубку стоявшего на столе телефона. «Дмитрий Николаевич, зайди ко мне. поручик Дмитрия Николаевича Скворцова я узнал сразу. Это он разнимал нас во время стычки с Виконтом Стоцким». И он же предлагал мне помочь деньгами для поступления в училище, как только я соберу все необходимые документы. — Поручик Скворцов по вашему приказанию прибыл! — отрапортовал он и посмотрел на меня. Поручик тоже меня узнал. Я понял это по его удивлённому взгляду. — Здравствуйте, господин курсант! — поздоровался он и сразу же пояснил. — В училище учатся курсанты самого разного происхождения. Но обращение ко всем одинаковое. Господин Курсант, привыкайте. Ко мне можете обращаться, господин Поручик, или ваше благородие, как вам удобнее. — Здравствуйте, господин Поручик, — ответил я. — Господин Смирнов дворянин, — сухо объяснил Скворцову начальник училища, — и наверняка знает правила вежливого обращения. «Дворянин — Дворянин? — удивился Поручик. — И как давно? Его удивление вполне можно было понять. «Дворянство пожаловано ему императором за особые заслуги», просветил поручика полковник Шихин. «Понял, господин полковник», — кивнул Скворцов. «Взгляд, который он бросил на меня, мне не очень понравился. Похоже, поручик Скворцов решил, что в училище я попал благодаря удачному знакомству». знакомьте курсанта с распорядком», — распорядился полковник, «и проследите, чтобы он получил обмундирование. слушаюсь Козырнул Скворцов, и мы вышли из кабинета начальника училища. «За мной, курсант!» — распорядился Скворцов, тут же опуская господина. Мы спустились в подвал административного корпуса. Скворцов три раза постучал в железную дверь с надписью «Склад номер два» и вошёл, не дожидаясь ответа. Я последовал за ним. «Сергей Петрович, выдайте нововранцу обмундирование», — попросил Скворцов седого кладовщика с нашивками фельдфебеля на погонах. «Одну минуту», — кивнул кладовщик, оторвался от своего смартфона и убыл куда-то в глубину склада. Через десять минут он протянул мне аккуратно сложенный серый комбинезон, дешёвый ремень из кожзаменителя с хлипкой латунной пряжкой и такие же ботинки. «Примерьте, курсант», — предложил мне Скворцов. Я развернул комбинезон. Он был размеров на пять больше, чем нужно. Сквозь тонкую ткань тускло просвечивала подвальная лампочка. «А есть поменьше?» — спросил я Фельфебеля. Тот удивлённо хмыкнул. «Берите, что дают», — сказал мне Скворцов. «Курсантом вы станете только после того, как примете присягу. Тогда и получите нормальное бундирование Пока вы вольно вольноопределяющийся. Знаете, что это значит?» «Что?» — поинтересовался я. «Это значит, что вы в любой момент можете покинуть училище» объяснил Скворцов. «И никто не станет вас искать и требовать обратно эту форму». Он брезгливо помял двумя пальцами рука в комбинезон. «Я настоятельно советую вам так и сделать, если у вас возникнут хоть малейшие сомнения в вашей пригодности к учёбе». Я сложил комбинезон и зажал его подмышкой вместе с ремнём. Ботинки взял в другую руку. «Хоть вы и решили жить вне училища», — сказал Скворцов, — «но у вас должно быть своё место в казарме». Так положено. Идите за мной. Скворцов привел меня в казарменный корпус. Я скептически осмотрел три ряда кроватей с одинаковыми тумбочками в изголовьях. Нет, жить вполне можно, а временами даже весело. Это я помнил по своему институтскому и армейскому прошлому. Но я, пожалуй, займусь поисками отдельного жилья. Благодаря щедрости императора я вполне мог позволить себе снять квартиру. Эх, жаль, что на императора не покушаются каждую неделю. Выгодный был бы бизнес — спасать его венценосную задницу. «Свободные кровати здесь и здесь», — показал мне Скворцов. «Выбирайте любую. Переоденьтесь. Нахождение на территории училища без форменной одежды является нарушением распорядка. Сегодня можете ознакомиться с территорией. Команда часовых слушать беспрекословно. Завтра в 8.30 утра я жду вас у административного корпуса. С этими словами он оставил меня в казарме одного. Я раскатал матрас на кровати и аккуратно её застелил, пусть видят, что место занято. Заглянул в тумбочку. Девственная чистота. Натянул комбинезон и надел ботинки. Жёсткий кожзаменитель сразу же принялся натирать пальцы. Надо будет купить носки потолще. Я подпоясал ремнём выданную мне хламиду и отправился искать зеркало. За белой дверью в глубине казармы оказалась душевая. Лейки, разделённые тонкими пластиковыми перегородками, свисали прямо с потолка. Напротив были прикручены хромированные крючки для одежды. Над длинным рядом раковин нашлось зеркало. Я внимательно оглядел себя. Комбинезон нелепо топорщился из-под ремня. Выражение лица угрюмое. Ладно, есть у меня одна идея. Я открыл кран и плеснул в лицо пару пригоршней холодной воды. Стало немного легче. Дверь позади меня открылась. «Ты кто?» — бесцеремонно спросили сзади. Я обернулся. В дверях стоял смутно знакомый уволень. Ага. Один из тех, кого я учил делать водяное облачко, как его, Мишка или Гришка. А вот парня, который маячил за спиной здоровяка, я узнал сразу. Его светлость — Виконт Стоцкий. Виконт, похоже, тоже узнал меня. «Какого чёрта тебе здесь надо?» — угрюмо спросил он. Я пожал плечами. «А сам не видишь?» И показал на свой комбинезон. Глаза Виконта сузились. «Новенький, значит». «Погоди!» — Уволень смешно поднял светлые брови. «Ты тот самый? Оборотень из ролика?» «Допустим», — согласился я. «А какая разница?» «Да ты чё?» Гришка, всё-таки Гришка, развёл в стороны руки. «Мы же всем училищем этот ролик смотрели. Как ты твари раскидал?» «Фейк», — скривился Виконт. «Честно говоря, я вообще предпочёл бы не обсуждать то происшествие с тварями. На кой хрен мне слава косматой звезды Только помеха в учёбе» но пропустить мимо ушей реплику Виконта я не мог. Потом восстановить репутацию будет труднее. Я посмотрел ему прямо в глаза. Судя по всему, парень крепко меня недолюбливает. И это он ещё не знает о судьбе своего папаши. Знал бы, накинулся бы на меня без разговоров. Это я чувствовал наверняка. «Давай выясним всё сразу», — сказал я Виконту. «У тебя ко мне какие-то претензии? Валяй, выкладывай». Настроение и так было подпорчено клоунским комбинезоном, который мне выдали. А тут еще эта кривая аристократическая морда. «Не надо, ваш светлость!» — испуганно сказал Гришка. «Он же оборотень!» «Да и вам драться никак нельзя, сами знаете». «Интересно, почему это Виконту нельзя драться? проблемы из-за отца?» «Не собираюсь я с ним драться», — скривился Виконт. «Будь он аристократом, вызвал бы на дуэль». А марать кулаке бродягу слишком много чести. Он явно провоцировал меня, чтобы я кинулся в драку первым. И свидетель есть, очень кстати. Честно говоря, смотреть на покрасневшего от злобы парня было смешно. Но я понимал, что в каждом коллективе есть свои понятия. И стать белой вороной значит потом ежедневно разгребать ненужные проблемы. Я мог просто послать Виконте уйти, махать кулаками он бы не решился. Но был выход поинтереснее. «Тебе повезло», — улыбнулся я. «Как раз на днях император лично даровал мне потомственное дворянство. Так что там насчёт дуэли?» Гришка, разинув рот, уставился на меня. Изяноми Виконта стало совсем кислой. «Не верю», — сказал он. «Покажи бумагу». Я зло сжал губы. А вот это уже оскорбление. «Виконт Стоцкий, теперь я вызываю тебя на дуэль. И только попробуй отвертеться». Про дуэли я знал чуть меньше, чем ни хрена. И память карманника не помогала. Ему не приходилось участвовать в дуэлях или видеть их. Да и в училище наверняка свои правила. Я повернулся к Грише. гриша объясни мне правила дуэли. И где у вас в училище занимаются этим видом спорта?» Стоцкий попытался презрительно улыбнулся, но получилось у него плохо. «Дворение без году неделя», — пробурчал он. «Хоть бы из приличия почитал дуэльный кодекс». Я не обратил на слова Виконта никакого внимания. Что ему остаётся теперь, кроме как храбриться? Оказалось, что дуэли проводят за зданием склада в присутствии секундантов. Оружие не применяется. Взять его курсантом негде, да и дело подсудное. Можно или нет использовать магию, решает оскорблённая сторона. Смерть или серьёзные увечья во время дуэли — редкость. «За такое вылет из училища гарантирован, и под суд можно попасть, если смерть не была случайной». Все эти премудрости Гриша перечислял мне торопливой скороговоркой, а закончил просьбой «Может, помиритесь?». Как видно, он уже примерял на себя обязанности секунданта Стоцкого. Я дал Виконту ровно одну секунду на извинение, но он бездарно потратил её на то, чтобы сверлить меня злобным взглядом. «Спасибо, Гриша», — кивнул я. «Я выбираю дуэль с применением магии». До тех пор, пока один из противников не попросит пощады. Учить так учить. Благородно подставлять свою физиономию под кулаки Виконте я не собирался. «Или пока дуэль не остановит секунданты», — торопливо добавил Гриша. «Хорошо», — согласился я. Виконте в самом деле выглядел упертым, а убивать его мне не хотелось. Мне здесь еще учиться. «Идем», — кивнул я. «Куда?» — растерялся Гришка. «За склад. Раньше начнем, раньше закончим». «Но сначала надо предупредить курсантский комитет, найти секундантов!» «Кому надо?» — спросил я. «Я не собираюсь тратить целый день на то, чтобы воспитать одного аристократа. Драться будем сейчас!» Мы спустились по лестнице на плацучилище. Видимо, лекции уже закончились, мимо нас то и дело пробегали курсанты. Некоторых из них Гриша останавливал, хватая за рукав и что-то шептал на ухо. После этого все как один бросали на меня горящие любопытством взгляды, За складом уже собралась толпа. И когда только они успели. Для нас с Виконтом оставили ровную площадку, пять на пять метров, которую плотным кольцом окружили зрители. «Дуэль с применением магии между Виконтом Стоцким и курсантом Смирновым», зычным голосом объявил плечистый Детина в хорошо подогнанном комбинезоне. «Проиграет тот, кто первым попросит пощады». Он повернулся ко мне и ухмыльнулся. «Что, пацан, первый день в училище, а уже влип? Привыкай!» Похоже, это местный авторитет. Я заметил, что несколько курсантов, стоявших рядом с ним, слушали его, раскрыв рты. «Кто ты такой?» — спросил я, одновременно разгоняя свою магическую матрицу. Детина расцвёл в улыбке. «Барон Валентин Симагин, слышал обо мне?» Я покачал головой. «Нет? Ну ещё услышишь!» если выживешь сегодня. Учти, из-за нытья я дуэль останавливать не стану. Не отвечая ему, я пошел в свой угол площадки. Матрица звенела и гудела. Энергии в ней было столько, что я чуть сбавил обороты. Не хватало еще прихлопнуть Виконта одним ударом. Я потянул к нему ледяную паутинку, дотронулся до его матрицы, а Виконт этого даже не заметил. Черт, его матрица была очень слабой. Она балансировала на той самой грани, когда магические способности признаются непригодными для развития. Как же он умудрился с такой слабой матрицей удержаться в магическом училище? Связи отца или что-то другое? Я посмотрел в насупленное лицо Виконта и понял. Дело ни хрена не в связях. Тем более сейчас, когда его отец запятнал себя изменой. Виконт держался только на собственном упорстве. И сейчас рисковал всем на этой дуэли. Наверное, у него просто сорвало гайки. Так бывает, когда человек слишком долго держит себя в руках. «Начинайте!» — резко скомандовал Симакин.